Глава 16. Начинающие барды частенько прославляют в своих вершах полную луну. Видимо, полнолуние как-то обостряет у них поэтические способности или влечет на любовные приключения. Пишут возвышенные романтические строки, а то и целые поэмы но сейчас сияющий полный диск в звездном небе сподвиг Вислова лишь на пару крепких ругательств. Он не успел добраться к воротам фонары до наступления темноты. Дорога от Хулы до Фонары оказалась длиннее, чем говорили рыбаки в поселке. Или это он сам начал стареть? Когда-то пешие прогулки в 20 миль были для него обычным делом, а теперь... Теперь придется поломать голову над тем, как попасть в город» или ждать до утра, что ему совсем не улыбалось. Бормоча проклятие, Вислов по разбитой дороге добрался до предместия и ободрился только, когда увидел горящие фонари деревенской таверны. Перед таверной стояло несколько груженных повозок, которые охраняли вооруженные дубинками и кинжалами люди совершенно бандитской внешности. Они подозрительно покосились на Вислова, но цеплять решиться не стали. Вислов поспешил пройти мимо них и вошел в таверну. Грязный, чадный и темный зал корчмы был набит народом. За столами свободных мест не осталось. Здесь коротали вечер все те, кто не успел до наступления темноты попасть в город. Несколько человек лежали у очага на тростниковых циновках. Это означало, что свободных комнат для ночлега в таверне нет. Морщась от самых неожиданных запахов, Вислов прошел зал в поисках свободного местечка, а заодно прислушивался к тому, о чем говорят люди за столами. Все разговоры в Корчме были о начавшейся войне. Вислов довольно хорошо понимал местный диалект дарийского языка, некогда бывший общеразговорным по всему Вареистайру, так что узнал много интересного. Особенно его заинтересовал разговор двух молодых людей – по виду студентов или учеников какого-нибудь мага, сидевших в дальнем углу таверны. Они говорили о вчерашнем успехе новой пьесы драматурга Залмана, и в этом разговоре упоминался некий Леодан. Вскоре Вислов с удивлением понял, что студенты говорят о его молодом подопечном. — Извините, что встреваю в вашу беседу, добрые граждане, — сказал Вислов, подойдя к молодым людям — «Но я случайно услышал часть вашей беседы, и мне стало очень интересно. Меня зовут Вислов. Я только вчера приплыл в вашу страну, чтобы погостить немного у старых друзей, а заодно и малость подзаработать. Я тоже бард, поэт и драматург. Хотел бы выступить в вашем прекрасном городе и...» «Опоздал, приятель», — ответил один из студентов. «Вряд ли кто теперь придет тебя послушать». «Да, я слышал. Война». «Война всегда начинается не вовремя», — заметил другой. «Трудно было найти место спокойнее и благополучнее, чем фонара. Теперь чертовы дарнатцы перевернули тут все вверх дном». зашипел первый, косясь на Вислова. «Уверяю, я не шпион», — усмехнулся Вислов. «Мне вовсе не интересно, что происходит в городе. Я хотел услышать о премьере». «Нет, пьеса была отличная, говорю без дураков», — ответил словоохотливый студент. Залман и раньше писал неплохие мистерии, но тут превзошел сам себя. Зрители плакали, сам видел, а уж в конце какой-то пьяный Собей так расчувствовался, что выскочил на сцену и стал уговаривать героиню не убивать себя. «Видели бы вы это, господин поэт?» Я чуть не задохнулся от смеха, когда на все это глядел. «Интересно», — усмехнулся Вислов. «Неужто так хороши были актеры?» «Театр Залмана — один из лучших, в которых я бывал». Молодой человек отхлебнул пиво. А в этот раз актеры вообще были в ударе. Особенно новенький лицедей, сыгравший главную женскую роль. Никогда бы не поверил, что мужчина может так точно передавать женскую пластику и женские эмоции. «Вы, как я погляжу, истинные ценители», — сказал Вислов. «Позволите с вами выпить». Пиво в таверне оказалось неожиданно дорогим, водянистым и сильно горчило. Однако Вислов не был особенно привередлив, а еще его мучила жажда. «Интересно», — сказал он, осушив свою кружку. «Мне, может, понадобится хороший актер. Как зовут этого чудо-лицедея?» «Только вряд ли Залман разрешит ему работать с тобой, приятель. Да и народу в фонаре теперь будет не до развлечений». «Понимаю». Вислов подозвал официантку, велел подать еще пиво. «Попробую поговорить с Залманом. Где мне его найти?» «Он живет в Приморском квартале, рядом с казармами гражданской гвардии. Только пустая это все затея. Говорю же тебе, Залман не из тех, кто позволяет кататься на его лошадке». Разве только тебе удастся его уговорить? Словоохотливый студент выразительно потер большой и указательный пальцы. Понятно. А что если поговорить с этим Леоданом самому? Можно и так, хотя лучше с залманом. Спасибо за приятную беседу. Ого, мой юный друг, кажется, стал знаменитостью, если, конечно, это он, подумал, Вислав, отходя от стола. На это ему понадобилось всего две недели. В этом нет ничего удивительного. Парень красив и может расположить к себе любого человека. Выходит, он еще и талантище. С одной стороны, это упрощает мне жизнь. Новая страсть часто заставляет забыть старую, так, кажется, говорят. Может, слава и поклонение толпы заставят его забыть о старом Вислове? А вот с другой стороны, Каста велела доставить парня на корабль. Он ведь теперь закапризничать может. И этот залман Неровен Чазар тачится. А кто сказал, что я обязан с ним говорить? Отправлюсь прямиком к мальчишке. Не думаю, что он откажется уйти из воюющего города. «Погуляем, милый?» Вислов вздрогнул. Девушка, заговорившая с ним, возникла, будто из-под земли. «Погуляем?» — переспросил он. Потом вздохнул. «Ах ты об этом!» В таверне было темно, но не настолько, чтобы Вислов не смог разглядеть девушку. Типичная профессионалка, подыскивающая клиентов среди посетителей таверны. Распущенные темные волосы, перехваченные на лбу широкой цветной лентой, яркий грим, короткая лиловая туника с глубоким вырезом на очень соблазнительные груди, броские украшения, большие серые глаза, ладная фигурка, чудесные ножки. Очень мила и свежа. Странно, что она до сих пор не нашла себе клиента. «У меня нет денег», — ответил Вислов. «Всего пятьдесят ардженов, дорогой. Пятьдесят ардженов и целая ночь волшебных удовольствий». «Всего пятьдесят ардженов?» Вислов вздохнул. «Теперь понятно, почему красотка еще никого не подцепила». «Ты шутишь, женщина? Пятьдесят ардженов?» «Это восемь золотых дарнатских саккаров. Целое состояние. За пятьдесят ардженов меня залюбят дарайских куч в любом борделе». «А ты прижимистый парень». Девушка улыбнулась, склонила голову, разглядывая вислово. «По-твоему, я не стою этих денег? Ладно, не хочешь платить, давай просто так пообщаемся». «Какой неожиданный поворот». То ты заламываешь за свои прелести непомерную цену, то соглашаешься переспать со мной даром. Странно. Я лучше воздержусь. Здесь полно мужчин. Выбери другого. Другие мне не нужны. Они пьяные, потные, вонючие и грубые мужланы. Или чопорные богатые старики, давно позабывшие, как пахнет женская кожа. Ты не такой, как они. Ты лучше их. Я всегда выбираю лучшее из того, что есть». «Немного же ты заработаешь, милая, если будешь такой разборчивой», ответил Вислов, польщенный словами девушки. «И если будешь заламывать такие цены, не уверен, что кто-нибудь из сидящих здесь мужчин согласится тебе столько заплатить, даже при условии, что он последний раз спал с женщиной десять лет назад». «Тебя это беспокоит?» «Конечно же нет». «Наверное, ты боишься меня?» девушка улыбнулась еще шире. Зубы у нее были ровные и белые, что делало улыбку прелестной. «Не бойся, я здорова». «Нет, дорогуша, просто я не общаюсь с женщинами, которые предлагают себя сами. Я предпочитаю женщин, которых надо завоевывать». «Ну так завоюй меня. Уверяю, радость победы будет велика». «Ты самоуверенная девочка». «Меня зовут Анник. Ты ведь не дариц? «Нет, я приезжий. Издалека». «Я уже поняла это по твоему акценту. Не боишься приезжать в Аргеллу в такое время?» «Времена не выбирают. Беды случаются постоянно. То война, то голод, то чума. К тому же я приехал к своему знакомому, а он довольно богатый человек». «Ты не купец. На купца ты не похож». — Истинно так, милочка. Я бедный поэт, у которого уж никак не сыщется лишних восемь золотых даже для такой куколки, как ты. — Я уже сказала, мне не нужны деньги. Просто мне хотелось провести этот вечер с тобой. — Я тебе очень признателен. Только тебе-то какая от этого корысть? — Никакой. Всего лишь радость знакомства с хорошим человеком. Надоели свиньи. Пойдем со мной. — — Ну, если ты этого так хочешь... — А ты, можно подумать, не хочешь, — фыркнула Анник. — Смотришь на меня, как голодный на жаркое. — Ну, хорошо, твоя взяла. Ты мне действительно понравилась. Непонятно только, что такая красавица делает в этом гадюшнике. — Ждет тебя. Анник взяла Вислова за руку, повела к выходу. Рэшиец был сильно удивлен происходящим, но не стал ничего говорить. Может быть, эта странная девушка сама ему все объяснит, когда придет время. А не объяснит ничего страшного. Глупо отказываться от того, что само идет ему в руки. В конце концов, у него уже почти полгода не было женщины. «Куда мы направимся?» — спросил он, едва они вышли на улицу. «Ко мне». «Ты живешь здесь, в предместе?» «Не смеши меня. Мы идем в город, дорогой». «Вот как!» Вислов сразу приободрился. Одной проблемой у него стало меньше. «Что ж, это радует. Приключение продолжается». «Я постараюсь сделать так, чтобы ты не пожалела времени, которое провел со мной». Вислова от этих слов бросила в жар. Они прошли от таверны до конца темной и грязной улицы, обходя зловонные лужи и свежие коровьи лепешки, и вышли на каменный мост, ведущий к городским воротам. Здесь было светлее, чем в предместье. По обе стороны дороги, проходящей по мосту, горели факелы. Вислов невольно залюбовался легкой грациозной походкой девушки. Просто невероятно, что такое прелестное создание занимается проституцией, и что любой урод может купить ее любовь. Нет, не любой, не у каждого есть восемь золотых, и даже не всякие имеющие эти деньги, согласится столько заплатить шлюхе, даже такой свежей и хорошенькой, особенно в убогой таверне. Хотя, быть может, девчонка лучше знает, какой народ останавливается в предместе и вылавливает богатых скучающих купцов, которым не жалко расстаться даже с такой солидной суммой ради нескольких часов радости. Тогда почему она выбрала его? Почему согласилась побыть с ним бесплатно? В зале таверны Вислов заметил несколько пожилых, хорошо одетых людей. Обычная проститутка постаралась бы поймать именно их в свои силки – С них есть что взять. Все это непонятно и подозрительно. Вислов вспомнил, что даже не заметил, как Анник подошла к нему в корчме, будто из-под земли выросла. — Можешь не беспокоиться, милый, — внезапно сказала Анник. — Я не заманиваю доверчивых сластолюбцев в разбойничий притон и не пью из них кровь. Готова поспорить, что ты уже приготовился к большим неприятностям, в которые я тебя втравливаю. Ведь так... «Кто ты?» — солгал Вислов. Девушка оказалась не только красивой, но и на редкость проницательной. Она что, мысли читает? «Приготовился. Не ври!» — она засмеялась. «Ты даже не назвал мне своего имени». «Я Вислов. Иногда меня называют Вислов Везучий». «Очень метко. Тебе повезло, что мы встретились». «А тебе нет?» «Мое везение немножко другое. Подойдем к воротам». «Молчи, говорить буду я». У запертых ворот тосковали несколько дарийских наемников. С тех пор, как Эркас стал правителем Аргеллы, страна начала процветать, и появилось достаточно денег на чужеземных солдат. Особенно много в армии было дарийцев. Они в Аргелле были почти что своими и выгодно отличались поведением и дисциплинированностью от своих собратьев по ремеслу из других мест, от тех же прославившихся своей жестокостью на весь Вайрис-Таэр головорезов из диких городов, которых Вислав не раз встречал и в Дарнате, и в Северных Королевствах. Дарнатцы пока еще не решили, что делать с этими наемниками, слишком мало у них для этого было времени, и дарийцы продолжали охранять город. А Ник, жестом остановив Вислова, направилась к воротам и заговорила с солдатами. Вислав не слышал, о чем они говорили. Не мог видеть лиц стражников, но время от времени слышал их довольный смех и понял, что Анник вертит из этих парней веревки. Хотя что этому удивляться? Такая девчонка любого мужика заставит делать все, что захочет. «Ну вот и все», — сказала ему Анник, закончив разговор со стражниками. «Можно идти в город». «Не сомневался, что тебе удастся их уговорить». «Я всегда добиваюсь того, что хочу». «Идем же». Они прошли в калитку для охраны и оказались во внутреннем дворике кардыгардии а оттуда вышли на городскую улицу. Хотя до полуночи было еще далеко, улица была совершенно пустынной. Следуя за Анник, Вислов оказался сначала на рыночной площади. Здесь прохаживались те же дарийские стражники, которые, поговорив с Анник, отпустили их с миром а затем на узкой улочке, по обе стороны которой вставали двух- и трехэтажные старые дома. Улочка была темной и грязной, крепко пахла гниющими отбросами, мочой, сыростью и псиной. А Ник довела Вислова до одной из дверей, открыла ее и пригласила гостя войти. Девушка быстро разожгла масляный светильник, и Вислов осмотрелся. Комната была большая, но бедно обставленная. Покрытая грубым одеялом кровать, два табурета, сундук в углу, ларь для припасов у двери. А у изголовья кровати Вислов увидел старенькую колыбель под кисейным пологом. «У тебя есть ребенок?» — спросил он. «Дочка». Анник улыбнулась. «Ее зовут Савиаль, и ей недавно исполнилось десять месяцев». «Где же она?» «У моей подруги. У Аллерис нет своих детей» и она очень любит возиться с моей девочкой. Так что няня для Савиаль мне не нужна». «А ты в это время работаешь?» «Приходится. Только не надо читать мне мораль. Я этого не люблю». «Я и не собирался». Вислов остановился у маленькой кумирни в углу комнаты. Рассмотрел странные работы статуэтку богини с собакой. «Странно. Ты поклоняешься богине-девственнице Бретарис». Она не поощряет того, чем ты занимаешься. Это не Бритарис. Это Дивини, древняя богиня охоты, покровительница диких животных, женщин и детей Ей поклонялись в далекие времена все женщины, даже женщины моей профессии. И она всем помогала. Статуэтка очень древняя, ей несколько тысяч лет. Я увидела ее у одного старьевщика и тут же купила, хотя стоила она недешево интересно я веслов не договорил его перебили какие то странные скребущие звуки и тихое поскуливание анник открыла скрытую в глубине комнаты дверь во внутренний дворик за домом и в комнату скользнула поджарая молодая волчица неспешно подошла к обомлевшему рышицу обнюхала его и спокойно вернулась к хозяйке не бойся сказала анник это сабра моя подруга Я купила ее у одного охотника, и она выросла у меня на руках. Она не обидит тебя». «Ты держишь дома волчицу?» «Я слышал, волки никогда не становятся ручными». «Чепуха!» Анник взяла стоявший на столе кувшин, налила вина себе и гостю. «Давай выпьем за наше знакомство». Вислов принял чашу, пригубил вино. Оно оказалось неожиданно хорошим и выдержанным. А Ник тем временем достала из ларя нехитрую снедь, копченое мясо, зелень, и хлеба. С улыбкой вручила Вислову кусок сырой оленины. «Угости Сабру», — предложила она. Вислов взял мясо, присел на корточки, протягивая мясо волчица Сабра с достоинством приняла угощение, улеглась на пол и принялась аккуратно обкусывать мясо, придерживая его передними лапами. А Ник же предложила Вислову сесть за стол. — Я не голоден, — сказал Вислов. Я просто посмотрю, как ты ешь. — В моей стране принято угощать гостя. — В твоей стране? Разве ты не местная? — Я Силтонка. Сюда меня привезли давным-давно. Мой дядя был травником, что для Силтонов редкость. Мужчины моего народа предпочитают военное дело. Он не ладил со своей родней. Поэтому уехал из Силтонии сюда, в Аргеллу, открыл свою аптеку. Когда мои родители умерли, он вернулся на родину, в Эпанар, удочерил меня и забрал сюда. Так я и выросла в Фанаре. — А где твой дядя сейчас? — Он давно умер. Его аптека пошла с молотка, и мне пришлось искать другое жилище. Было трудно. В Аргелле не любят чужеземцев, особенно северян-язычников. Но мне удалось выжить». У твоего ребенка есть отец. Почему он тебе не помогает? Потому что подлец и негодяй. Анник сделала глоток вина. Он бросил меня, как только узнал, что я беременна. Обычная история. Многие девушки оказываются в таком же дерьме. не Извини меня. Я, наверное, не должен задавать такие вопросы. Пустяки. Я привыкла, что на меня смотрят, как на распутную тварь. Меня это даже забавляет. Особенно, когда добродетельные горожанки шарахаются от меня на улице, будто прикосновение ко мне может заразить их какой-нибудь ужасной болезнью. А еще меня считают ведьмой, потому что я разбираюсь в травах и растениях. Дядя кое-чему меня научил в детстве. «Такая девушка заслуживает большего». «Мы с дочкой и Саброй не ропщем». Анник потрепала волчицу по загривку. «Правда, Сабра?» «Ты уже вторая сильная женщина» которую я встретил за последний месяц. — А первая — Каста, не так ли? — Откуда ты знаешь про Касту? Вислов был удивлен. — Мой хороший друг мне о ней рассказал. Он встречался с твоей знакомой и предложил ей работу. — Парень с обезьянкой? — Он самый, келис Единственный человек в этом городе, на которого я могу рассчитывать. Он очень образованный, талантливый маг и просто славный парень. Между прочим, он старался ради меня, поручая Касте работу на тихе. Вот как! Очень интересно. Мы с Келисом помогаем друг другу. Он покупает у меня травы по хорошей цене. Однажды, около полугода назад, я разговаривала с человеком, который хотел купить грибы явхи. Это очень редкое растение. В Аргеле оно почти не растет. Зато на тихе этой дряни полно. Веслов поежился, вспомнив чрево дракона, светящиеся грибы с трупным запахом и чудовищных садовников-людоедов-ковфорая. «Я слышал, из Явхи варят какую-то мерзкую дурманящую бодягу». «Не только. Грибы Явхи — ценное алхимическое сырье, если тебе это интересно. С этого все и началось. Я сказала тому человеку про тиху, и он очень удивился, что я ничего не знаю о Каффарае. Он первый рассказал мне про злого мага и его ужасные опыты над животными. Меня это очень сильно расстроило. Я люблю животных вислов. Они кое в чем даже лучше людей. И мне больно, когда над ними издеваются. Чем больше я узнавала о кафарае и его делах, тем больше мне хотелось покончить с негодяем. Однажды я рассказала обо всем Келесу. Он заинтересовался и обещал помочь мне. Вот и все». И Келис обратился к Касте? Любопытно. «Сегодня днем Келис был у меня. Он сказал, что вы покончили с Кафараем, и я очень этому рада». «Странно. Откуда келис мог это знать? Мы только на закате подплыли к побережью». «Я же сказала тебе, келис маг. Он умеет делать такие штуки, о которых простые люди могут только мечтать». «Что ж, я только могу подтвердить то, что рассказал тебе Келес. Ковфарай убит, и его чудовище тоже. Только главная заслуга в этом принадлежит Касте. Мы лишь помогли ей немного». «Скромность — похвальное качество, Вислов. Ты недооцениваешь себя. Выпьем?» Вислов сделал глоток и очень удивился. Он мог поклясться, что за минуту до этого пил местное белое вино. Теперь же в чаше было розовое неронийское, очень дорогой и благородный напиток. Выражение его лица заставило Анник весело рассмеяться. «Клянусь цивиром!» Вислав ошалело посмотрел в свою чашу, потом перевел взгляд на девушку. «Ты в самом деле ведьма!» «Есть немного, но давай о деле. У меня к тебе будет одна просьба, Вислов. Если поможешь мне, я щедро тебя награжу». «Что за просьба?» Келес выполнил мою прихоть. «Мне очень хочется отблагодарить твою подругу Касту за тот подвиг, который она ради меня совершила. И тебя за помощь, что ты ей оказал. Но еще мне хотелось бы вернуть долг моему другу Келесу. Ты, конечно же, знаешь, что творится сейчас в Фонаре. Эту войну давно ждали, но все случилось так внезапно, что многие были захвачены врасплох». Особенно те сабеи, которые находились в городе. Так вот, ночью и утром дарнатские солдаты схватили в фонаре всех выходцев из сабеи и заперли их в цейхгаузе в порту. Охраняются их гауз не дарийцы, а дарнатские легионеры. Не сомневаясь, что всех плененных сабеев казнят, на площади перед дворцом уже поставили огромную шибеницу, колеса и колья. «Печально это слышать. Как же я могу помочь?» Келис сказал мне, что среди арестованных Сабеев есть его близкий друг, с которым он давно ведет дела. Этого Сабея зовут Фараний Вар. Он известный в Сабее Мак, профессор школы магии в Гале. Дарнатцы схватили его, несмотря на то, что Вар не имеет к пиратам никакого отношения. Вся его вина только в том, что он Сабей. Келис искал способ освободить его, даже собирался подкупить охрану. Но к Цейхгаузу с арестованными никого близко не подпускают, а новый правитель Аргеллы просто дарнатская марионетка и ничего не решает. Единственный способ спасти Вара — пробраться к Гаузу и освободить заключенных. — Ясно. Ты считаешь, я могу с этим справиться? — Не скромничай, Вислав. Такая работа тебе вполне по плечу. «Я бы с удовольствием помог тебе, но у меня в фонаре есть важное дело, которое я непременно должен выполнить. Затем я сюда и пришел». «Что за дело?» «Мне надо найти в городе одного человека. Он был со мной, когда мы появились в фонаре. Это очень странный парень. Без нас с Кастой ему придется туго». «Ты знаешь, где его искать?» «Мы жили в гостинице недалеко от порта. Такое двухэтажное здание с желтыми стенами». «Гостиница Рока Квина. Я знаю это место. Могу проводить». «Я тоже примерно помню, где это находится. Мне бы не хотелось впутывать тебя в свои дела». «Я же впутываю тебя в свои. Кстати, ты так и не ответил мне по поводу Вара. Поможешь?» «Помогу. Но сначала надо найти Леодана». «Тогда стоит поспешить. Завтра утром начнутся казни. Нам нужно освободить Вара и остальных этой ночью». Вислов развел руками. Девушка сама вызвалась ему помочь. Он ее не просил. «Волчица тоже пойдет с нами?» – спросил он. «Конечно. Сабра может здорово нам пригодиться в твоих поисках. Вот увидишь». «Тогда не будем терять времени. Только...» «Что?» «Ты уверена, что готова пойти со мной?» «Это рискованно». «Милый мой, я попросила тебя выполнить для меня куда более рискованное дело, и ты согласился. Неужели ты думаешь, что я останусь в долгу? Люди должны помогать друг другу». «Еще вина?» «Можно по глоточку». Веслов на этот раз не удивился, обнаружив, что в чашке, как по волшебству, появился каистанский красный шерип. «Ты не просто ведьма. Ты просто царица ведьм, клянусь цвиром». — Может быть, но я предпочла бы быть просто счастливой женщиной. — Это или слишком много, или слишком мало. Все зависит от того, что понимать под счастьем. — Я сказала тебе, что хочу отблагодарить Касту и тебя за оказанные мне услуги, — сказала Анник. — Для Касты у меня есть подарок. Тебе же я могу предложить только это. Девушка подошла к Вислову, обняла его за шею и прижалась губами к его губам. Потом откинула голову, обдав решиться пряным ароматом своих тяжелых волос. И так глянула ему в глаза, что у Вислова закружилась голова. «У нас есть немного времени», — шепнула Анник. «Позволь мне доказать тебе, что даже шлюхи бывают благодарными». Еще до полуночи они без всяких приключений добрались до гостиницы. Хозяин открыл двери не сразу, но узнав Вислова, сразу успокоился. Рышеец тут же спросил о Леодане. Он тут больше не живет, господин, сказал хозяин. Еще до заката пришел какой-то толстяк в женской одежде и забрал его вещи. Он не сказал тебе, где мне искать Леодана? Ничего не сказал, господин. Проклятие. Вислов повернулся конник. «Я так и знал, что опоздаю. Теперь мальчишка влипнет в какую-нибудь историю». «Погоди, Вислов». Девушка шагнула к хозяину, стоявшему в дверях своего заведения. «Пропусти нас в комнату, где жил Леодан». «С собакой не пропущу», — заявил хозяин, косясь на сабру. «Глупец. Моя сабра поможет его найти». «Только если заплатишь». «Сколько?» Вислов полез в свой тощий кошелек. «Один арджен. А если собака нагадит в комнате, сам будешь убирать ее дерьмо и заплатишь еще один арджен за неудобство». «На, подавись». Вислов сунул хозяину монету и вошел в гостиницу. Хозяин смотрел им санник в спину, когда они поднимались на второй этаж. Комната была пуста. Лунный свет струился в давно немытые окна. «На какой кровати спал Леодан?» — спросила Анник, осмотревшись. — На этой. Вислов показал надощатый лежак в дальнем углу комнаты. — Сабра, ищи! — скомандовала Анник. Волчица подбежала к лежаку, обнюхала его и завиляла хвостом. Потом бросилась к двери. До Вислова наконец-то дошло в чем дело, и это его обрадовало. — Ты считаешь, твоя волчица его найдет? Шепнул он девушке, когда они быстрым шагом пробирались по ночным улицам, следом завзявший след Саброй. «Сабра найдет кого угодно. Ты сам все видишь». На рыночной площади им пришлось поволноваться. Их заметил военный патруль. Веслов сразу узнал дарнатских морских львов в черных лоснящихся кожаных доспехах, вооруженных длинными абордажными мечами. «Стоять!» Скомандовал командир патруля, шагнул к Вислову, посветил ему факелом в лицо, потом посмотрел на Анник. «Кто такие?» «А ты разве не видишь, офицер?» ответил Анник, уперев руку в бок. «Мы гуляем. Чудесный вечер для прогулок». «Я тебя не спрашиваю, потаскуха!» Ответил офицер, даже не удостоив Анник взглядом. «Кто таков?» «Я поэт, господин». Вислов учтиво поклонился Дарнатскому морпеху. «Приехал в фонару из Аларии, чтобы посмотреть игру здешних актеров. А заодно решил заработать триппер от местных шлюх? Седина в бороду без вребро, Так?» «Без любви не пишутся стихи, господин». Вислов привлек Анник к себе, и девушка довольно рассмеялась. «Мне всегда хорошо пишется после ночи любви». «Ты хорошо говоришь по-дарнацки». «Истинно так, господин, и горжусь этим». «Я специально изучал ваш благозвучный язык, чтобы прочесть поэмы великого тарика посвященный храбрым дарнатским воинам. Поистине тарик великий поэт. Как он описал битву при Мархамбаре, где доблестная дарнатская армия на голову разбила нечестивых агломитов? У меня слезы на глаза наворачивались, когда я читал поэму». «Ну-ну!» — голос морского льва зазвучал дружелюбнее. «Я вижу, что ты не врешь. Только иногда, поэт, следует читать не только поэмы, но и приказы нашего командира, его светлости, премьер-капитана Ошейна. А в них черным по белому прописано, что выходить из дома после полуночи запрещено, даже если тебе приспичило натянуть какую-нибудь шлендру». «Эй, помягче, морячок!» — возмутилась Анник. «Я честная профессионалка и налоги плачу». — Прошу прощения, господин, но я этого не знал, — миролюбивым тоном сказал Вислов. — Я только сегодня прибыл в город и не читал никаких приказов. — Превосходно. Тогда я арестую тебя. Вислов похолодел. Дорнатцев было пятеро, а он один. Даже если он успеет разбить офицеру голову грозовым кулаком, прочие морпехи изрубят его мечами. Мгновение спустя он услышал голос Анник. «Это как так, красавчик? Я сняла себе потрясного мужика, вела его к себе, а ты хочешь его арестовать? Не пойдет. Я на него имею не меньше прав, чем ваша тюряга». «Заткнись, шлюха, с тобой никто не разговаривает. А то и тебя заберу в гаус. Там ждут свидания с виселицей, две сотни мужиков. Уж они не откажутся повеселиться с тобой в последнюю ночь жизни». «Ладно, твоя власть. Пойду искать себе мальчика в другом месте». Анник коснулась пальцами руки Вислова. «Прости, милый. Когда тебя выпустят, приходи в гости. Я живу на улице Фонарщиков. Меня там легко найти. А я пока погуляю с собакой. Может, она вынюхает мне нового мужика». «Ступай домой, девка!» — прикрикнул на Анник Дарнацкий морпех. «И без фокусов, а то башку проломлю». Вислов проводил взглядом удаляющуюся фигурку Анник. Он понял, что хотела сказать девушка — Она найдет адана Ему стало спокойнее на душе. Может быть, утром все встанет на свои места и его отпустят. Чтобы Вислову-везучему да снова не повезло... Дорнатец подтолкнул его затянутым в перчатку кулаком в спину. «Топай, поэт!» — приказал он. «Придется тебе вместо бабы залезть на виселицу». «Это мы еще посмотрим», — буркнул Вислов и покорно поплелся за офицером в сторону порта.